Глава восьмая. Сейчас же мне надо ехать к Титову, Шварцу и Молчанову. От него посыльный прибегал с приглашением. Еще надо к Добрынину, Обновину и Гультикову. Вечером придет Гаврилов Сергей Иванович обучать меня французскому языку. Я договорился с одним из преподавателей бывшего военного училища за пятнадцать рублей в месяц. А на рынок... Пойдем завтра. Хорошо хоть сава своих коней дома держит, а то вообще дело труба была бы. Так что дел делать мне и не переделать. С Титовым и Окуневым разобрался быстро. Описал, что произошло, и пообещал премию, если найдут. Владимир Павлович, вам ничего делать не надо. Просто сообщите, где они, и все. Дальше мы сами. Убеждаю его. «А мы что, в стороне?» Искренне удивляется он. «А вы потом как бы на стрельбу прибыли. Зачем вам в дворянские разборки встревать?» Пытаюсь сделать умилительную рожицу. «На стрельбу? Вы что тут в городе войну нам хотите устроить? Потом от проверок покоя не будет!» Качает головой пристав. «Бог с вами! Какую войну!» «Да не волнуйтесь вы так, Владимир Павлович! Мы аккуратно!» «Я никому не позволю воровать у меня безнаказанно! Если сдадутся, стрелять не буду! Вам же лучше!» «А я в долгу не останусь!» Заканчиваю с ним разговор и встаю. «Все, что можно, я уже пообещал и намекнул. Надеюсь на благоразумие Титова». Пристав только крутит головой, пытаясь понять, Серьезно, я это сказал или нет. А главное, что он с этого будет иметь, и так, чтобы ему за это ничего не было. «Здравствуйте, Сергей Павлович! Как здоровье?» «Здороваюсь», заходя в кабинет к Шварцу. «А что это вы за книгу читаете?» «И вам не хворать!» «Надеюсь, в этот раз без стрельбы...» Усмехаясь, отодвинулся полковник в кресле и положил книгу. «Чаю? Стрельбы нет, не было. А вот потери с моей стороны существенные. Так что вы читаете? Я тоже книги люблю». «Все-таки это еще большая редкость в России. Понятно, что у князей и графьев свои личные библиотеки. Но где взять их обычным жителям?» А это «Россия в 1839 году», написанная Маркизом де Кюстином, изданная во Франции в 1843 году. И смотрит зачем-то пристально на меня. Да не знаком я с этим произведением. «Опять какая-то хрень про Россию?» Беру стакан чая и усаживаюсь поудобнее на венский стул. «Вы хоть бы для нормальных посетителей кресло приобрели?» «Но не всем так везет, а так как, похоже, вы у меня будете частый гость, то можете и подарить. Что же касается книги, да, есть такое», — и зачитывает мне. «Сколь не необъятна эта империя, она ничто иное, как тюрьма, ключ которой находится у императора. Сделали, конечно, опровержение, а книгу в стране запретили». Но наша интеллигенция сразу вой подняла. Но мне вот по роду службы такие книги знать положено. Ну, допустим, я так не считаю. Но доля правды в ней есть. Но у каждого государства есть свои недостатки. Ну а зачем опровержение? И вытягиваю ноги вперед, Я опять осторожничаю с ответом. Вы-то серьезно? Удивлен полковник. «Конечно. Вы «Тысяча и одна ночь» не читали?» Удивлять так удивлять. Не доводилось. По-моему, это сказки. Кого они сейчас интересуют? И, видя мое покачивание головы, переспросил. «И что, интересная книга? А вот вы о ней так зря. Обязательно прочтите. Отпиваю чай, кстати, тоже не лучшего качества». Иван Акимович меня явно разбаловал ответными дарами. «Ну и в чем там дело?» — более примирительно интересуется полковник. «А в сказках и былях?» — усмехаюсь я. «Как интересно люди мыслят!» «Как в сказках? Как-то вы, Дмитрий Иванович, совсем меня запутали!» «Разговаривая с вами, я ловлю себя на мысли, что кому-то из нас нужен доктор!» Легко хлопнул ладонью по столу Шварц. «Вот, теперь вы наконец-то мыслите креативно!» «Но немного не в том направлении», — ехидничаю я. Сергей Павлович схватился за голову двумя руками и посмотрел на меня. Потом медленно произнес. «Хорошо, что у меня только один такой знакомый, как вы. Не согласен. Смотришь, и ваша служба...» Лучше бы работала и интересней. Уже откровенно посмеиваюсь я. Так, что у вас опять случилось? Перешел на серьезные темы полковник. Рассказываю историю моего позора. Ай-яй-яй-яй. Как же это вы так? Наконец отыгрывается на мне полковник. Будем надеяться, что неудача меня закалит. Шучу над собой. Хотя мне совсем не до смеха. Что не убивает, то делает нас сильнее. Угу. Интересное выражение. Надо будет запомнить. Хорошо, я подумаю. Чем смогу-помогу? Намекает мне, что пора бы и закругляться. На этом мы прощаемся, и я еду к купцу Молчанову. Зачем я ему, интересно, понадобился? Довольно молодой купец первой гильдии Александр Прокофьевич Молчанов возрастом лет под тридцать встретил меня очень приветливо начинающий полнеть крепыш в темном английском костюме тройки с золотыми часами как ему и положено на животе с пышными усами но без бороды с длинными волосами с пробором посередине кстати моя короткая прическа всех приводит в некоторое недоумение у него какая то смешная заграничная обувь я даже не смог ее определить спрашивать не буду а то еще обидится. после появления керосиновой лампы молчанов быстро сориентировался и прикупил несколько мастерских причем выбрал сознанием дела и с хорошими мастерами интересно сколько он на это дело денег ухлопал я так подозреваю что несколько десятков тысяч сейчас он их уже объединил в небольшой заводик Планируют летом строиться и, по-моему, даже паровую машину прикупить. Они что, все сговорились? Да тут цены тогда на мастеров и материал до небес взлетят. Его тоже взяли в компанию «Тульский свет» за его столичные связи, деньги и деловую хватку. Скорее всего, в Туле начинается поглощение мелких метал-мастерских и сманивание мастеров. Уже дошел слух с Лейпцига об очень удачной торговле тульских купцов. Они тогда быстро сориентировались молодцы и направили самые дорогие лампы, самовары и другие товары, задрав на них цены, насколько было возможно, и только продажей за серебро. Даже Стрельников со своими столами, стульями и раскладушками подсуетился. А сырье... Послушались моего совета, придержали для разных производств. Но думаю, что скоро они мне это напомнят, и не раз. Это пока зима и морозы тормозит их деловую активность. Ничего, я им еще подкину пару масштабных проектов, чтобы у них голова болела. Да посильнее. Рассказывайте, зачем звали, Александр Прокофьевич? Интересуюсь я после приветствия, расспросов о здоровье и обязательного чая. Времени у меня и так немного, поэтому стараюсь быстрее закруглить вступительную часть разговора. Он тут же уходит в соседнюю комнату и возвращается с большой коробкой, которую ставит на стол. «А вот вы посмотрите, что мои мастера сделали!» «Как вам?» И начинает доставать разные вещи из коробки. Оттуда он первым достает круглый медный цилиндр и передает мне. Размером цилиндр 6-7 сантиметров в диаметре, сантиметров около 20 в длину и явно раскрывается посередине. Чем-то напоминает баллончик для дезодорантов с 21 века. «Можно?» – смотрю на хозяина, не решаясь раскрыть. «Конечно, конечно!» – улыбается он. Снимаю крышечку, под ней небольшая в палец толщиной металлическая шестеренка с зубцами внутри и снаружи. Внутри шестеренки посередине еще один колпачок. По бокам под наклоном закреплены два маленьких кремния, концы которых поджимают металлические скобы к краям шестеренки. Надо признаться, все сделано очень искусно и явно обошлось это недешево. «Много ручной работы. Ну, молодцы. Не перевелись у нас еще левши. Я уже догадался, что это какая-то зажигалка. Дадим хозяину продемонстрировать, а то он вон как довольной улыбкой сверкает. Прямо как новый пятак или тульский самовар. Ну, покажите, что вы за чудо такое сотворили!» И передаю хозяину цилиндр. «Вот, смотрите!» Хозяин явно доволен похвалой. Потом снимает второй колпачок, под которым находится фитиль. Резко пальцами открытой ладони крутит шестеренку. Сыплются искры и загорается фитиль зажигалки. «Очень хорошо! Просто великолепно!» Искренне восхищаюсь я. «То, что сейчас имелось в наличии и продаже, с этой зажигалкой ни в какое сравнение не шли». Огнива Иоганна Вольфганта Дюберейнера, производимое у немцев с 1823 года. Этот прибор вскоре стали продавать на всех землях у немцев и у нас. Практичная и относительно безопасная огнива Дюберейнера имела успех. Его выпуск достиг 20 тысяч экземпляров уже к 1829 году. Но там стеклянные колбы, серная кислота и многие другие прелести. Сегодняшние спички, которые европейцы украли у китайцев, тоже оставляют желать лучшего. Первоначально спички были изобретены в Китае в 1577 году при династии Ци, которая правила в северной части Китая 550-577. Придворные оказались в военной осаде и остались без огня, изобрели их из серы. Описание этих спичек дает Таугу в своей книге Доказательства чрезвычайного и сверхъестественного около 950 года. В 1270 спички уже свободно продавались на рынке в городе Ханчжоу. Англичанин Сэмюэл Джонс, наладивший выпуск спичек в Англии, они же продавались и у нас. Но у них был также очень неприятный запах при горении. Упаковывались спички в пеналы по сто штук. Были и французские спички, которые легко воспламенялись, поэтому послужили возникновению пожаров. Да к тому же белый фосфор – очень ядовитое вещество. Рабочие спичечных фабрик страдали серьезными заболеваниями, вызванные парами фосфора. Основным недостатком спичек, изобретенных Уокером, но выпускаемых Сэмэлем Джонсом, и французских Сария, была нестабильность зажигания черенка спички. Время горения головки было очень мало. К тому же эти спички имели ужасный запах и иногда зажигались со взрывом. Были и австрийские производимые с 1836 года в Вене. Австрийский химик-профессор Венского политехнического института Пауль Троттер Майснер изобрел фосфорные спички, что стало значительным прогрессом в науке. Его спички имели несколько критических моментов. Так от трения они могли самовозгораться, а если и горели, то с большим пламенем, разбрасывая в разные стороны искры, и оставляя ожоги на руках и лице. В России сейчас спички назывались зажигательные или самогарные спички. В Россию первые фосфорные спички были привезены в 1836 году. Стоили они дорого рубль серебром за сотню. Первый всплеск развития производства спичек приходится на 1840 год. К 1848 году В России работало уже более 30 спичечных мануфактур. Из-за постоянных пожаров не только фабрик, но и повозок во время их перевозки в ноябре 1848 года вышел закон. Разрешал производство спичек только в Москве и Санкт-Петербурге. Ограничивал розничную продажу спичек. Других вариантов не имелось. А знаменитых шведских спичек – еще и в помине не было. Так что такую зажигалку будут брать. И еще как. А какая будет цена у этого чуда? И обязательно надо сделать привилегии, чтобы иностранцы нас не обошли. Беспокоюсь. Рублей двадцать серебром, не меньше. Вздыхает Молчанов. Уж очень много тонкой работы, и нужны очень квалифицированные рабочие. А привилегии сразу же оформим. «Сам поеду в столицу». «Солидно и плохо. Хотя дворяне, купцы и другие зажиточные жители купят». «Еще раз внимательно рассматриваю зажигалку. Надо больше штамповки делать. Но опять же после запуска заводика». «А вот кремнии, они же намного меньше, чем у пистолетов. Как себя ведут?» «С ними всегда проблемы, но пока ничего другого нет». — А вот в этом как раз и проблема, из-за которой я вас и позвал. Бывает, что несколько раз чиркнешь, и кремень портится. Надо долго подбирать качественный, — вздыхает купец. Немного поигрался, рассматривая произведение искусства. Единственное, так и не понял, как прикреплена шестеренка к корпусу. Похоже, что саму шестеренку сделали с двух половинок. А если сделать внизу еще одну крышку и поместить туда два-три запасных кремня? Вот так. Беру перо и рисую. И вообще надо сделать меньшего размера. В диаметре точно не получится. А то вообще цена будет большая и конструкция получится ненадежной. Мне так мастер сказал. Отвечает мне купец, рассматривая мой рисунок. А вы делаете разными. И к ней разные приспособления. Чехлы, дополнительные емкости с бензином, кремни. Да хоть кружку маленькую приспособьте, чтобы можно было чай попить. Ммм, Молчанов почесал голову рукой. Подумаю, а что вы скажете на это, Дмитрий Иванович? И достает медную коробочку, примерно сантиметров 10 на 15 и толщиной в 5. Открывает и показывает... Там лежит зиповская зажигалка, но без колесика и кремния. И небольшой замок от кремниевого пистолета. Купец взводит и спускает курок около фитиля, и он загорается. Вот же голь на выдумку хитра. С военного ведомства пришло указание переделывать кремниевое оружие на капсульное. Дело идет очень и очень туго, как я слышал. Но, похоже, купцы и военные нашли общий язык взаимной выгоде обоих. Бог в помощь, как говорится. Это хорошая идея, но надо сделать какой-то держатель для замка, для удобства. «Какова цена?» – сразу интересуюсь. Хотя изделие и получилось довольно громоздким. «Двадцать пять-тридцать рублей ассигнациями!» – улыбается Молчанов. «Ну и отлично!» Ведь можно и так отдельно продавать. Показываю Зиппа. Кремниевого оружия на руках очень много. А если вы поставите паровые машины, то еще будет дешевле. Но это такие траты. А стоить будет копейки. Может, не стоит? Похоже, купца пугает мысль, что придется не одну машину покупать, а несколько. Стоит, стоит. Даже не сомневайтесь. И надо оформлять привилегии и делать быстрее. Пока англичане с немцами не пронюхали. А то они быстро наводнят все своими дешевыми изделиями. Или на паровые машины цены вздуют до небес. Потираю я руки, что наконец-то что-то толковое потихоньку начинается сдвигаться с мертвой точки. Дальше мы немного времени обсуждали местные новости, и я отправился к Добрынину. Напоследок, Молчанов мне пообещал прислать несколько штук. Но только после начала продаж и оформления привилегий. Примета плохая раньше времени дарить, Дмитрий Иванович. Напутствовал меня купец. Сначала посетил Обновина. Оказалось, у него все готово. Вот только Добрынин не подписывает и все. Что за ерунда? Почему? Забираю документы. Добрый день. Доложите, пожалуйста, Олег Петрович. Здороваюсь с адъютантом. «Чай будете или что покрепче?» После недолгого ожидания и приветствия спросил Добрынин. «Нет, спасибо, Николай Николаевич, только что напился. Скажите, а что по моему вопросу о выделении участка земли на берегу Упы? И почему вы не подписываете бумаги на покупку мной двух участков? Ведь я же договорился с хозяевами о покупке». Пошел он со своим чаем. «Лучше бы документы подписал. Опять будет себе что-нибудь клянчить, и притом не прямо, а так завуалировано. Попробуй еще разбери, что он действительно хочет». «Вы что, Дмитрий Иванович, решили Тулы скупить?» Усмехнулся глава города. «Причем тут тула, когда я прошу самые дешевые участки на самой окраине города?» Удивляюсь я. «Вот никак такого обвинения не ожидал». «Все равно». Это получаются значительные земельные участки в особом городе. И, как понимаете, меня за это не похвалят. И уставился на меня. Послушайте, я же приношу городу реальную пользу. Вон, смотрите, как наши купцы оживились. Чего-то я не понимаю. Да ерунда какая-то. Никому, кроме меня, они точно не нужны. Ну, почему же? Многие купцы уже подали прошение на расширение производства. И, как вы, наверное, знаете, все дымящие и производящие шум производства теперь будут располагаться только на окраинах города. Нет, что-то тут не так. Явно с меня хотят содрать, Бакшиш. Попробуем с другой стороны. Чем я могу вам помочь, Николай Николаевич? Медленно вздыхаю, чтобы не раздразнить хозяина кабинета. А скажите... «У вас, случайно, не осталось хорошего нового прибора для производства?» Наконец-то озвучил свой интерес глава. «Ах, вот оно что! Значит, и Добрынин поддался всеобщей лихорадке производства нефтяных приборов. Явно прикупил пару мастерских, а может и больше, и хочет наладить выпуск только своих товаров, чтобы без конкуренции». А если судить о том, что керосиновые лампы в продаже практически не задерживаются, тогда понятно. Недавно даже из столицы за ними приезжали. Все, что было готового, скупили. Их бы и другие уже начали делать, но проблема в стеклах и керосине. Наладить их быстрый выпуск в России вряд ли возможно. Да и мальцев не даст. Да и керосина еще маловато но его производство как раз-то быстро и наладят. Что бы ему предложить из этой серии? И не особо сложное, а то еще обидится. Паяльную лампу? Точно. «Есть у меня одно устройство, но оно не готово для демонстрации», задумчиво говорю я. «Просто дарить я тоже не буду. Поторгуемся». «Ничего, вы же хороший инженер» хотя и с таким тяжелым характером. «Это скорее у механиков природное?» — усмехнулся Добрынин. «Кстати, о знаменитых механиках. Надо памятники в городе Нартову и Кулибину поставить, как и другим известным людям. Сразу беру быка за рога». «Черни? Вы серьезно?» — видит, что я киваю головой. «Такой вопрос без специального указа императора решить нельзя». Очень серьезно говорит мне глава. «Они русские гении. Почему каким-то разным грекам можно, а своим нельзя? А вот на следующем собрании и постановим, и подадим коллективную просьбу. Инженеров и механиков император уважает, и, я думаю, нам не откажет». «Нет, я такое предложение вносить не буду. Вы что, Дмитрий Иванович?» «Да меня дворяне за это!» «Я подниму вопрос». Твердым голосом перебиваю Добрынина. Ну, тогда я ответственность ваша. Но я бы на вашем месте очень хорошо бы подумал. Стучит пальцами по столу глава. Кстати, жест сейчас довольно неприличный. Явно выказывает таким способом сегодняшнее отношение ко мне. Согласен. Вы, кажется, кафельную плитку выпускаете, а, Николай Николаевич? Удивлен вопросу глава. «Есть такое дело?» «Давайте так. Вы мне сделаете хорошей кафельной плитки по себестоимости на тысячу рублей ассигнациями и подписываете документы на три участка. Я вам чертеж устройства. Вы тогда сможете оформить на него привилегию на себя». Опять строю умилительную рожицу. «Так скоро мне и в театре выступать можно будет». «А немного вы просите» не сильно ты и возмущен добрынин так как всегда торгуется я вас уверяю это очень нужное устройство работающее на бензине а не на керосине так что конкурентов у вас точно не будет показываю всем видам что это действительно ценное устройство мы немного поторговались но я не уступил мотивируя ценностью устройства и вообще типа я сам это хотел выпускать «Очень надеюсь, что не разочаруюсь в вас, Дмитрий Иванович», напутствовал меня Добрынин, когда мы подписали соглашение. «К тому времени я уже держал подписанные и оформленные документы на три участка».